585. -е. Декабрь 17. -е. Ты хотел проникнуть в тайны миров? Вот перед тобой тайна камня. Завес её слегка приоткрыта. Страдание, трудности, труд без конца, лишение, близких утрата, стремление, борение духа всё это его умножает и заставляет расти. Если приемлются духом все трудности жизни без ропота, сетования, недовольств и раздражений и прочих чувств в тёмных, при условии равновесия духа, сокровище растёт со сказочной быстротой. Но это равновесие не есть равновесие упокоения, но равновесие напряжений. Спокойствие и равновесие увляются на предельно напряжении, когда для обычных людей этот предел будет пределом кульминации беспокойства. Вот почему камень на шеещей так ярости гощается обстоятельствами. Сгущаются они, теснят и давят на оболочки, терзая и душу, и тело. На карту ставится всё. Впереди или победа, или поражение. Но немыслимо поражение, ибо вместе идём. Победа же силой берётся. Так прилагаются усилия, зорко, неустанно, постоянно в процессе роста и приумножения самого сокровенного, самого наиценнейшего, что имеем. Радостью духа, трудностям жизни и препятствиям, кажущимся неодолимыми, оно мощно растёт. Ведь сказано, что радость это особая мудрость, уныние не вежествовать мы. Радость и бодрость духа, несмотря ни на что, как влага жизни для цветов духа. Тушители и тёмные знают, как и чем легче всего угасить огни духа, и трудится яро, используя все возможности. Используйте их зорко и вы, держатели камня, ибо каждой попытке тёмных есть возможность для вас камня кристаллом умножить. Победа света и носителей его в том и заключается, что тёмные служат ему неотменно. Когда все ухищрения тьмы лишь силу умножают держатели камня. Можно исползую проследить, сколь же был духу полезен весь опыт недавнего столкновения с тьмой. Несмотря на причинённые страдания и неприятности, сколь же обогатил он знаниями ноуми, мощь укрепив и умение дать тьму бороться без страшно. В этом и заключается поражение тьмы. Они радуются, полагая, что причинили страдания, но упускают из виду, что камень возрос и крепостью станет для сокрушения тьмы. В конечном итоге тьма просчитывается всегда, если нерушимо единение ваше с владыкой.